Марианна. Деревянные ступеньки были скользкими от влаги. Вот такое коварство. Руки в перчатках то и дело съезжали вбок, зато подошвы ботинок совсем не скользили. Хотя Кир держал лестницу, она раскачивалась, и вскоре мне пришлось сильно откидываться назад, чтобы подталкивать себя вверх. И запястья ныли от тяжести моего собственного тела. Сначала было страшно, Но постепенно страх сменился восторгом. Я вдруг задела головой ветку, и через секунду снизу раздался вопль. Я замерла на ступеньке. Что там такое? — Ничего особенного. Мне за шиворот попал снег. Ты задела ветку, он и посыпался. — Прости. Ничего, очень освежает. — На чем это ты там хихикаешь? Вспомнила про снежки. По-моему, мы в них все-таки играем. Ой, я сбилась со счета. Где я? Ты на десятой ступеньке. Теперь будет легче. Совсем близко к площадке, где закреплена лестница, а там ее уже не качает. Скинув руку вверх, я уткнулась ладонью в деревянную раму, которой было прилажено что-то более жесткое, чем дерево. Похоже на проволочную клетку для цыплят. Я остановилась, не представляя, как забираться на эту самую площадку. Кейр крикнул. Справа в самом низу, так сказать, на уровне пола есть ручка. Нашла? Ухватись за нее, проще будет лезть. Я боюсь выпустить из рук веревку, вдруг упаду. Не бойся. Правую руку на эту ручку и продолжай подниматься по ступенькам. Одна, вторая, все, последняя. Хочешь, подожди меня. Но учти, пока я буду забираться, лестница будет ходить ходуном. Еще вариант. Поставь левую ногу на площадку и толчком перенеси туда все тело. Как раз пригодятся дорогостоящие тренировки в спортзале. Я стала карабкаться на площадку, стараясь не думать о высоте и о том, спасет ли меня снежный сугроб, если грохнусь. Вскоре снова раздался голос Кейра. «Отлично! Ты там! Можешь встать во весь рост. Сверху достаточно места для головы. Нет уж, спасибо. Зачем испытывать судьбу? Посижу тут, подожду тебя. Жди». Пока он лез, площадка чуть-чуть накренилась, и я намертво вцепилась в ручку. Я услышала, когда он оказался рядом, он взял меня за руки и помог подняться. Поежившись, я спросила, «Теперь головы наши оказались среди веток? Я боюсь за свои глаза, я ими дорожу, хоть от них никакого толку». Мы сейчас под навесом, из сплетенных веток, под портиком, так сказать, это часть домика. Тут твоим глазам ничего не грозит, а если подойдешь сюда, он обнял меня за плечи и слегка подтолкнул вперед, то окажешься как бы на открытом балконе. Мы на высоте двадцать футов. Он прижал мою ладонь к ветке толщиной с мою руку, а над нами шатер, крона дерева. Обхватив ветку, я слегка ее качнула. Раздался тихий шелест, потом мягкий удар. На площадку упали снежные комья с более высоких ветвей. — Попала в тебя? — На этот раз мимо. — Да, стрелок из меня никакой. — Ой, а тут холоднее. Чувствуешь, как дует? — Мадам, изволите горячего шоколаду или бренди? Так вот, что у тебя в рюкзаке. То самое. Фляжка с бочоночек на шейнике у Сен-Бернаров, но тяжелая сволочь. Послышался тихий ляск поднятого засова, потом жалобный скрип распахиваемой двери. Кейр приобнял меня. — Прошу сюда, мадам, сию минуту будет накрыт стол. «Пространство небольшое, ты запросто сможешь обследовать его руками, но тут полно всяких любопытных вещиц и приспособлений». «Да ну!» «Истинная правда. Дед у меня был замечательный, строил этот дом для детей и внуков, ну и сам любил тут отдохнуть». Мариана сняла перчатки и, вытянув руки, приступила к обследованию. Посреди комнаты она наткнулась на что-то шершавое и округлое. Она сразу поняла, что это. От изумления она даже отдернула руки, но потом с радостью снова положила их на круглящийся бок. «Это же ствол дерева! Дерево растет прямо в доме!» «Представь! Точнее, это огромный сук!» Кейр положил руку Марианы на развилку между стволом и суком. «Он делит комнату на две части». Мы с тобой сейчас в столовой, а с другой стороны — спальный покой. И кровать? Ну да. Дед все всегда делал основательно. Тут две кровати и еще приделаны крючки для гамака. Справа от тебя на полу стоит деревянный сундучок, набитый старыми пледами и стеганными одеялами. Осторожней не споткнись. Я захватил с собой одну из палок. Это тебе вместо трости. Держи. Мариана взяла палку и стала водить ею, постукивая по мебели. «Что тут еще? Очень даже интересно!» Обернувшись, Кейр посмотрел на нее и улыбнулся. Круглый столик и несколько полок с высокими бортиками, чтобы с них ничего не падало, когда налетит буря. Он хотел закрепить полки на шарнирах, но не знал, как это сделать. «Ну и хорошо!» Это дерево не особенно качается. Ветки — да, а ствол — никогда. — А ты бывал тут в бурю? — Я тут спал во время бури. Мариана ахнула и прижала пальцы к губам, как ребенок, услышавший что-то невероятное. У Киры перехватило вдруг горло, и ему пришлось сглотнуть, прежде чем продолжить рассказ». Тут есть тарелки, кружки, ножи и вилки, пластиковые стаканчики. Словом, все необходимое для пикника или полуночного пиршества. Ну что, ты готова испить горячего шоколаду? Ты же знаешь, что готова. А стулья есть? Навалом. Универсальные стулья, табуреты. Они же деревенский вариант кофейного, журнального и прочих столиков». На табуретке можно сидеть, разложить закуску, задрать на нее ноги или поставить стакан с выпивкой. Компактные, одного размера, легкие, в общем, на все случаи жизни. Он протянул Мариане прочную, прямоугольной формы табуретку. Она села. Вторую он поставил перед ней, выдрузил на этот столик две эмалированные кружки, налил из термоса шоколад. «Пахнет умопомрачительно!» Кружка прямо перед тобой Проглоталась. «Ну что ты! Я же съел огромный сэндвич с беконом!» «Это не в счет! В домике на дереве всегда хочется пожевать. такое уж тут место!» Он достал с полки жестяную банку и встряхнул ее. «У тебя тут запас еды для птиц, и для людей тоже есть немножко!» «Что тут на крышке написано?» «Вполне еще пригодно. Я сюда две недели назад наведывался, провел чистку. Подставляй руку». Мариана послушно протянула ему руку, и он положил ей на ладонь небольшой плотный кубик. «Знаешь, в Эдинбурге я ко всяким тянучкам даже не прикасаюсь. Это же кошмар для зубов». Она кинула тянучку в рот. Совсем застыло от холода, но очень вкусно. «Голод лучше из приправ», — изрек Кейр, тоже жуя тянучку. «Опиши мне этот домик. Как твой дед исхитрился задействовать в устройстве живые ветви, не погубив их?» Домик расположен близко к стволу. Это вполне надежно, и не потребовалось его намертво прикреплять. Но надо было учесть, что случаются бури и что дерево растет, поэтому он насажен на каркас, прилаженный кое-где к ветвям, на скользящих болтах, которые позволяют на несколько дюймов изменять наклон крепежных реек. Конструкция подвижна. Но ствол тоже растет. Наверняка за столько лет он стал толще. А эта ветка в комнате... Она не разворотит со временем стену или крышу. И в полу, и в стене, и в крыше. Отверстия специально были проделаны побольше, на вырост. Теперь зазор стал меньше. Так там дыры, но почему-то не чувствуются со сквозняка совсем. В них уложен якорный канат, закрепленный в доме. К дереву он не крепится. Это надежная преграда сквозняку, и смотрится очень неплохо. Как остроумно! А если дерево перерастет границы отверстий? При моей жизни точно не перерастет. А при детях? У меня нет детей. Я вообще говорю, какие-нибудь племянники, племянницы... Пока не обзавелся. Жаль! Мариана вздохнула. «Дом — настоящая сказка, особенно для детей. Столько бы им радости!» «Мне самому нравится не меньше, чем в детстве. А подросткам я вообще сюда не заглядывал. Считал, что это детская забава, недостойная солидного взрослого человека. Решил тогда, пусть теперь младшая сестра играет тут в куклы. А сестра устроила в домике склад сломанных игрушек. Некоторые сейчас здесь». Думаю, уже навечно. Надо бы их выбросить, но ведь у них не меньше прав на это жилье, чем у меня. Игрушки. Расскажи мне про них. Деревянная лошадка на колесиках. Ее можно было катать, но больше не покатаешь. Колесики отвалились, потерялись. Есть еще всякие деревянные звери, уцелевшие из коллекции «Клуб одиноких сердец». Почему ты их так назвал? Понимаешь, изначально их было по двое, жили они в ковчеге. Дед сам их вырезал из дерева и потом раскрашивал. За долгие годы кое-какие фигурки растерялись, и бедные твари остались одни-одинешеньки. А старину Ноя кто-то случайно пустил на растопку костра. Миссис Ной с тех пор мыкается с детьми одна и со всем этим зверинцем. Вдова в общем. Кир тихонько произнес, — Да, получается, что так. Мариана поставила на стол кружку с шоколадом. — Прости, я напомнила тебе про Энни, да? — А я тебе про Харви. Помолчав, Мариана уже веселым голосом спросила. — А деревянные кролики есть? Этих -то — Этих-то полно. Мариана рассмеялась. — Можно мне подержать кого-нибудь из клуба одиноких сердец? Кейр протянул ей деревянную фигурку. «Угадаешь, кто это?» Пока Марианна ощупывала деревяшку, Кейр изучал ее широко распахнутые, отрешенные глаза, дымчато-голубые, будто небо перед дождем. Ему было немного неловко, словно он за ней подсматривал. Потом вдруг вспомнился олень, за которым он следил из-за деревьев. Взгляд у оленя был внимательный, но не гневный. Марианна еле заметно подрагивала века и уголок рта. Голова была чуть вскинута, как у зверя, нюхающего воздух. Она протянула кейру сложенную ковшиком ладонь с игрушкой. «Это не очень трудно. Жираф. Длинная шея. И еще я нашла пятна». «Все верно. Правда, жираф этот смахивает на пса Далматина. Дед был хорошим резчиком, но рисовал среднее». Его манеру письма я бы назвал «экспрессионистской». Когда Кейр потянулся за жирафом, его взгляд уперся в жилки на запястье Марианы, ярко-голубые на бледной, прозрачно-мраморной коже. Кейр положил пальцы на переплетение жилок, почувствовал, как от неожиданности запястье чуть дрогнуло и как холодная кожа начала теплеть под его пальцами». «Щупаешь пульс?» «Нет». «Но чувствую, как бежит кровь по твоим жилам. Пульсирует». «У тебя такое маленькое, такое узкое запястье. Захотелось прикоснуться». «Прости. Я должен был спросить, можно ли. Он взял из ее ладони фигурку. Можно?» «Я чувствую себя так, будто слежу тайком». Я всегда знаю, что ты вот сейчас сделаешь или сделаешь, а ты нет. Это не очень честно. Не очень. Но иначе у меня не бывает. Я уже привыкла, что мужчины этим пользуются. Прости. Я не тебя имела в виду. Я говорю о других мужчинах. Это было так давно. На самом деле я едва ли теперь вспомню о чем-то подобном. Моя жизнь состоит из прикосновений. Я постоянно трогаю что-то, но мало что теперь трогает меня. Я о людях. Но в каком смысле? То есть? Ты хочешь сказать, что люди к тебе не прикасаются?» Взяв ее руку, он снова провел большим пальцем по узкому запястью. «Гладя выступающие жилки, или ты имеешь в виду именно то, что сказала?» но мало что теперь меня трогает. Мариана молчала. Не отнимая у него руки, опустив голову, она думала. Наконец произнесла. Конечно, трогает музыка. Прогулки по Ботаническому, твой остров. Сама идея, то есть и... Ты. Он перестал гладить ее запястье и, собравшись с духом, спросил. Хочешь потрогать меня. Она смущенно опустила ресницы, потом провела кончиком языка по пересохшим губам. — Постоянно. Не знаю, любопытство это или что-то большее, но мне мало только слышать твой голос. — Мои деревья. Я слушаю их. Я многое узнаю про них по шумам, которые они издают или не издают. Но мне хочется знать, что они есть, существуют. Удостовериться в этом я могу, только к ним прикоснувшись. И я делаю это, когда никого нет рядом, как мне кажется. Я прижимаюсь к ним. Иногда я... я приникаю к ним лицом и вдыхаю их. «Покажи мне», — еле слышно попросил он. Покажи мне, что ты с ними делаешь. Они стояли друг перед другом. Мариана, выставив вперед ладонь, медленно приближала ее к тому месту, откуда прозвучал шепот. Рука ее ощутила холодную металлическую молнию на куртке. Нащупав замочек, Мариана расстегнула молнию, распахнула полы куртки и положила обе ладони на свитер, серебристым узором, чуть повыше диафрагмы, раздвинула пальцы. Ты теплый. Ты мягче, чем деревья. Я чувствую ребра на узоре, а поперек — них, под ними. Твои ребра. Получается внахлёст, крест-накрест. И все это движется очень плавно, в такт твоему дыханию. Вдох-выдох». Проведя ладонями по его бокам под курткой, она прижала их к мощным мускулам над лопатками, потом прильнула щекой к его груди. Ничего не говоря, она глубоко вдыхала, голова ее чуть приподнималась и опускалась в такт вдохом и выдохом. Так прошла минута. Она пробормотала. Вот так бы взяла и уснула, стоя, как лошадь. «Можно я тебя обниму?» «Да». Она почувствовала, как напряглись его мышцы и как раздвинулись лопатки под ее ладонями, когда он обхватил ее руками во флисовых рукавах. Почувствовав затылком упругое и нежное прикосновение, она сразу догадалась, что это было. Подавив желание откинуть голову и подставить губы, она спросила... «Деревья и звери тебе приятнее, чем люди?» «Не то, что приятнее. Просто среди деревьев мне уютнее, а со зверями проще». «Как ты думаешь, почему?» «У меня был пес, который умел читать мои мысли, а я его. Едва ли кто-то способен его заменить». «Исчерпывающий ответ, ничего не скажешь». Он помолчал, потом выпустил ее из объятий. «Я плохо схожусь с людьми. Начнем с того, что я предпочитаю не смотреть в глаза. Ты не представляешь, как это всех напрягает. Общаться с тобой мне легче еще и поэтому. Не нужно на тебя смотреть. То есть я-то как раз смотрю, но главное, на меня ты точно не смотришь. Но почему это так тебя беспокоит?» Ты же не урод, и сложение, можно сказать, атлетическое, и, по-моему, не из робких. Возможно, несколько замкнутые, и то не особенно, ведь ты горец. По сравнению с некоторыми субъектами, ты просто балагур, душа компании. Ну, спасибо! А почему ты не любишь, когда на тебя смотрят? Наверное, причина в моих глазах. Людей они смущают». Все чувствуют, что-то в них не то, а что именно, непонятно. И еще иногда я вижу по глазам больше, чем мне хотелось бы. Ты что имеешь в виду?» Марианна услышала, что он отошел, потом как скрипнула табуретка, когда он снова уселся. «Понимаешь?» «У меня острый глаз, сразу вижу всякую гадость. Возможно, это следствие наблюдения за птицами и зверями». Я всю жизнь их изучаю. Научился замечать малейшие изменения в поведении, особенности полета, крики, тревоги. Я могу подолгу стоять, не двигаясь, как цапля, и просто все фиксировать. Когда я смотрю в глаза, у человека, наверное, возникает ощущение, будто его фотографируют. Хуже, будто его просвечивают на рентгене. А вот такая чертовщина. Кажется, я понимаю, о чем ты. «Луиза, после знакомства с тобой, вот что мне выдала. От глаз этого человека ничто не укроется. Правда? Готов побиться об заклад, что от ее глаз тоже. Намекаешь на ее готовность кого-нибудь заловить? В качестве хорошо сохранившейся антенны? А ты ведь знал, что я потеряла близкого человека». Ты так это тогда сказал, будто точно знал. Это было совершенно очевидно. Редко кто умеет понимать, какие эмоции отражены на лице слепого. Наша мимика отличается от мимики зрячих, особенно у тех, кто не видит с самого рождения. Разговариваем мы нормально, нормальным голосом, однако большинству людей противно видеть безжизненные глаза, и они стараются поскорее улизнуть. Те же, кто посмелее побойчей, начинают так орать, будто разговаривают с умственно отсталыми. Склонив голову на бок, она помолчала. — Что-то ты притих. Я окажусь тебе ворчливой занудой. — Ничуть. Просто я за тобой наблюдаю. По-моему, это становится одним из любимых моих занятий. У тебя очень выразительные губы. Неужели? — Правда. У тебя прелестный рот, чертовски соблазнительный. Ты часто трогаешь свои губы кончиками пальцев и кончиком языка. Это очень чувственно и очень манит. Хочется на них смотреть, как тем хищным типам, про которых ты говорила. Может быть, твои губы посылают некий призыв непреднамеренно, Пальцы Марианны тут же вспорхнули к губам. «Боже, ты так думаешь?» Кир, рассмеявшись, легонько прижал пальцы к ее пальцам. «Видишь, ты снова это сделал. Я думаю, твои губы отражают эмоции примерно так же, как у других глаза». Он опустил руку и стал смотреть, как меж тонко очерченных бровей Марианны То залегают, то исчезают морщинки. Она сосредоточенно хмурилась, стараясь осмыслить предположение Кейра. Но сегодня утром, когда ты спросил, хочу ли я близости, ты не знал, чего я хотела? А ты знала? Она молчала, и, выждав секунду, он заключил. Минное поле эмоций, вот что это было. Я старался уцелеть, не подорваться. Мне показалось, я понял, чего ты хочешь, но не был уверен, что ты скажешь «да». Ты и не сказала. Вот я и говорю, что не очень-то умею общаться с людьми. Я не силен во всяких играх. Но ты силен в хоккее. Даже в хоккее я не так, чтобы очень. И уж совершенно точно в тех играх, которые приходится всегда вести с женщинами. Мужчины и животные гораздо проще, искренне, с ними мне легче. И со слепыми женщинами. И со слепыми женщинами. Хотя ты и не можешь определить, считают ли они тебя привлекательным. Нет, не могу. Но я понятливый ученик. В пределах природных возможностей мужчины, разумеется. Наморщив губы, Мариана строго произнесла. Давай-ка сменим тему. По-моему, я теряю почву под ногами какая восхитительная искренность расскажи мне еще про дедушку и про игрушки с удовольствием он любил мастерить из дерева и на день рождения обязательно что-нибудь нам дарил но и в ковчег был мой а сестра попросила его сделать деревянную книгу одному богу известно зачем такой крохи она понадобилась В книге было четыре страницы из клееной фанеры, разрисованные и скрепленные петлями из холстины. Порывшись в ящике с игрушками, Кейр сказал, «Интересно, ты угадаешь, что это?» Он протянул Мариане плоскую дощечку размером с небольшой чайный поднос неправильной формы, то ли морская звезда, то ли птица с расправленными крыльями. Одна сторона дощечки была совершенно гладкой, другая сплошь волнистых бороздках и зазубринах. В середке какая-то цепочка из бугорков, похожая на грубо вырезанную подкову. «Да что же это такое?» «Нечто?» что очень бы тебе пригодилось, гораздо больше, чем мне. Какая-то скульптура. Можно и так сказать. Вообще-то, это карта. Деревянный макет рельефа острова Скай. Эти вроде как крылья состоят из полуостровов. Троторниш, Оторниш, Дуириниш, Мингиниш. А ниже фрагмент покрупнее. Это наш полуостров Слит. «А эти бугорки-середки, наверное, горы Куэлин?» «Они самые. Кое-какие мелкие части растерялись, но основные фрагменты гор целы. Кое-где дерево уже раскрошилось, и с игрушками та же история». «Карта раскрашена красками?» «Нет, только резьба, и все покрыто лаком. Вот эти длинные, извилистые канавки, чувствуешь?» Эти реки, а эти впадинки озера. Канавки почти прямые, дороги, шоссе всякие. О, прелесть! Настоящий шедевр! Но зачем? Зачем ему понадобилась деревянная карта? Дед видел такие в Канаде, у эскимосов. Они брали их с собой, когда отправлялись на своих каяках в море. Карты побережья вырезаны из дрейфующих обломков дерева. По этим картам можно было ночью ориентироваться на ощупь, Им и мы волны не страшны, не размокнут, а если уронишь случайно за борт, не утонут. Сколько сразу решено проблем просто гениально. Наверное, именно это вдохновило моего деда. Еще шоколаду? М -м да. Будь любезен. Кейр снова наполнил ее кружку, и какое-то время оба молча пили. Потом он сказал, «Марианна, если ты уже достаточно тут освоилась, я бы хотел съездить позвонить Энни. Здесь в лесу, конечно, нет связи. Нет, и в доме тоже. Придется ехать к шоссе. Заодно бы я заскочил в Бродфорд. Надо запастить продуктами, кое-какими». Я всегда отовариваюсь в одном магазинчике. Ты готова к дорожным колдобинам, к жутким колдобинам? Знаешь, как-то не очень, а тебе долго не будет. Часа два, может, чуть дольше, смотря, как дела у Энни, и на скольких знакомых я наткнусь в Ко. В Ко? Кооп. Это, так сказать, центр, светское место». Процесс закупок может слегка затянуться, не отпустит, пока не выложат все местные новости. Думаю, я все же не поеду с тобой. Прости, что я такая несветская особа, но подремать у теплой печки мне будет гораздо приятнее. Я очень устала после нашего похода по нетронутым снегам, и трекинговые палки пока мне непривычны». Когда вокруг все незнакомое, это здорово выматывает, потому что я стараюсь как можно больше запомнить. Могу себе представить. То есть не могу, конечно, но ты понимаешь, о чем я. Ладно, давай домой. Как придем, поедим, а потом сядешь в кресло и ноги кверху. Кейр задвинул табуретки под стол, запихнул кружки в пластиковый пакет, пакет в рюкзак. Застегнув молнию на куртке, подвел Мариану к выходу и распахнул дверь. Дверь снова жалобно заскрипела, и Мариана рассмеялась. Стонет совсем как в сказках братьев Грим. Твоя правда. Надо принести сюда масленку, избавить старушку от страданий. Даже не смей, в этом есть что-то восхитительно зловещее. А у домика есть имя? «Разумеется. Что это означает? Убежище. Ну что, готова к спуску? А куда теперь денешься? Я много читала про восхождение и уяснила, что спуск — операция не менее рискованная. Почти все несчастные случаи происходят при спуске. Да-да, поэтому я спущусь первым и буду держать лестницу». «Раз ты сумела забраться, ничего, спустишься нормально, только надо осторожнее слезать с площадки. Не волнуйся, я аккуратно. «Вот тут встань на коленки и постарайся удержать равновесие». Когда она выполнила его требования, он положил ее пальцы на ручку, выступающую над полом. «Не забывай про эту ручку». «Можно я положу руки тебе на плечи?» когда ты начнешь слезать с площадки. Это поможет мне сориентироваться, к тому же я постараюсь запомнить твои движения и потом их повторю. «Ладно, действуй, как считаешь нужным, а я буду двигаться помедленнее, чтобы тебе было легче запомнить». И вот ладони Марианы на плечах Кейра. Она ощущает каждый поворот его тела, перемещающегося на лестницу, Когда Кейр оказался вне досягаемости, Мариана вдруг почувствовала себя покинутой и испугалась. Чтобы восстановить контакт, она крикнула: Ну и приключение. Лу никогда бы не поверила, что я была наверху, и наверняка бы этого не одобрила. Тебя это беспокоит, донесся снизу голос Кейра. Нисколечко, отозвалась Мариана. Сцепившись в ручку, она осторожно протянула вниз ногу, нащупывая сомнительную опору, узенькую перекладину на покачивавшейся лестнице.